Глава четвертая. Два долга. Бодрствовать и надеяться. При всем этом была ли устранена социальная опасность? Нет, конечно. Жакири не стало. С этой стороны общество могло успокоиться и не опасаться того, что кровь падает ему на голову. Но она должна была заботиться тем, как ему следует дышать. Апоплексии нечего бояться, но чахотка налицо. Социальная чехотка называется нуждой.